Глава вторая. Ночь слишком душная, чтобы лежать под одеялом. Оно давит, не даёт дышать. Слишком горячо. Аглая скинула его с себя, на жар не отступил. Зато по телу скользнул сквозняк и начало трясти. Кожу знобило. Внутри всё пылало. ломила ногу и, казалось, сейчас совсем вывернет кость. от того Оттого лихородило сильнее. «Эван, как тебя, милая!» Голос далёкий, хороший, заботливый. Руки мягкие, пахнущие травами. Укрыли одеялом. Закутали трясущуюся Аглаю. Снова нечем дышать от жара. Отсковывающий внутри духоты бешеным пульсом стучит в висках. Губ коснулась прохладная чаша. «Пей, пей, милая!» Аглая едва тронула пылающими губами край, сделала всего один глоток, закашлялась и откинулась назад на взмокшую подушку, проваливаясь в небытие. В тяжёлых видениях то и дело мерещились дышащие огнём, чёрные находцы и красноглазая тварь. Псы, хрипящие от злобы. Игнат, убегающий в темноту высоких вековых сосен. «Прощай, Алька!» «Игнат!» Открика резонула в горле. Аглая села и тут же чуть не взвыла от боли, пронзившей ногу. Упала обратно на подушке. Из закрытых глаз потекли слёзы. Несколько минут она просто лежала, ловя воздух ртом. Слёзы сбегали за ворот. Аглая их не вытирала, боясь шевельнуться. И только когда боль чуть отступила, она провела по лицу рукой, обтирая его рукавом, Открыла веки. Полутьма комнаты, тёмный силуэт в самом углу. Кто-то здесь был. Аглая слышала дыхание в тишине, но не могла разглядеть. В тёмное окно пробивался слабый лунный свет, но и он резал пылающие жаром глаза. Смотреть больно. И душно, так, что дышать нечем. Аглая схватилась за горло. «Пить!» — не услышал сама себя, только хрип. Но тот, кто был в комнате, расслышал. Тень поднялась, высокая, чёрная, подошла к Аглая. Сумеречный свет луны скользнул по длинной тёмной косе, перевешивающейся через плечо. В губы сунулась чаша. Аглая сделала пару судорожных глотков и чуть не выплюнула содержимое обратно. «Пей!» — приказывающий голос. И тут же расплылся во тьме силуэт, а на месте его появилась женщина. На худом лице виделось сочувствие. «Нет, нет!» Мягкие, пахнущие травами руки, приподнимают от и голову, не давая выплюнуть. «Проглотить нужно, иначе горячка не пройдёт!» Подруга-то твоя покрепче будет. Уже и во двор выходит, а ты четвёртый день мечешься. Глотай, легче станет. Глотай, милая. Аглая проглотила и еле слышно спросила. «А где тёмный, высокий?» Женщина развела руками, головой покачала. «Почудилась тебе, девонька, здесь только я. Бред это, вот и мерещится всякое». «Бред», — с тоской вспыхнула в воспалённом мозгу, а в губы снова ткнулась чаша. «Пей». Аглая послушно глотнула приторно горькую воду. Комната поплыла, в виски ударила желанным холодком. Глаза против воли закрылись, но Морфей был неумолим. Снова тёмные болота и красные глаза страшной твари. Аглая дрожит и мечется по постели, смотря в охмыляющуюся чёрную морду. Загнала. И тогда к ней выходит высокий тёмный силуэт, гладит по голове. Тихо. Сквозь пальцы его льётся тьма, но вспыхивает на горизонте яркая обжигающая зарница рассеивает тьму и шепчет голосом живого человека. «Тш-ш, милая, тш-ш, сколь скоро сон проходит, так и горячка твоя уходит. ш милая». И пульсирующие венки на висках успокаиваются. Дыхание становится ровным, проходит боль. Только иногда в комнате слышен тихий вскрик от пугающего сна. Аглая проснулась и несколько минут лежала, не поднимая век. Прислушивалась к себе, к учащенному биению сердца. Виски не давят, боль отступила, как и жар. Нога шевелится без страданий. В голове пустота, как всегда бывает, после мучительной болезни. В глубине комнаты тихо, меланхолично отстукивают часы. Тик-так, тик-так. Глаза Аглая открыла. Солнечный свет, проникающий в распахнутое окно, играл зайчиками по стенам. Прыг, и он на стене старорусской печи, находящейся в центре комнаты. Прыг-прыг, на деревянных балках под потолком прыг по палатам и на божницу с иконами и лампадой, к широкому столу и вниз на скамью, на которой, сложив руки под головой, спит Ника. «Ника!» — та приподняла голову, широко зевая и отмахиваясь от игривого солнечного света, протёрла заспанные глаза, оставилась на огла и вскочила, бросилась к кровати. «Наконец-то! В себя пришла! Я уж думала всё!» «Что, всё?» — она не пояснила, лишь провела ладонью по красным заплаканным глазам. «Ника!» — Аглая сама испугалась собственного голоса. Тихий, шипящий. «Голосок что надо!» — пыталась шутить Ника. «Ты, когда из этого дурдома выберемся, обязательно сходи на киностудию. Там озвучивать будешь и пырей и вурдалаков». Аглая хотела улыбнуться, но не смогла. Показала на пальцах. «Мне бы привстать!» Ника оживилась, схватила за плечи, подоткнула подушки, усаживая подругу. «Тебе идёт!» — прошипела Аглая, указывая на чёрное платье на худощавой фигуре. Глухой воротник, скрывающий шею, рукава слишком длинные, не видно ладоней. Подол ниже щиколотки слегка раскачивался, когда Ника направилась к столу. Аглая засмотрелась. Ника выглядела завораживающе. И как ей удавалось, даже короткие волосы зачёсаны к затылку и прикрыты замысловатой деревянной заколкой, разве что портила вид непривычная бледность. Девушка взяла со стола чашу с питьём и вернулась к Аглайе, присела на край. «Сказали, тебе нужно это пить. Ника поморщилась. Жуткая гадость. «Пробовали. а Знаем». Аглая взяла чашу, переводя взгляд с безжизненного лица Ники на бледные руки. Та заметила взгляд, спрятала пальцы в длинные рукава. «Сколько?» Питьё, приторно-горькое, прошло по пищеводу, заставляя его сжаться в рвотном позыве. «Я три дня. Ты с сегодняшним пять». «Пять». «Пять дней. А Ника три. Вот откуда этот тусклый оттенок лица. Отчётливо выделенные скулы» тёмные глаза, утонувшие во впавших глазницах, окаемлённых серыми разводами. Но вряд ли Аглая выглядела лучше. Помоги встать. Вставать пока рано. Ника приняла чашу из рук Аглая. Сказали до завтра не подниматься. Мне самой позволили только к тебе зайти. Ты сиди, я тебе еды принесла. Она сходила к столу, и на колени Аглая лёг деревянный поднос, на нём ложку с похлёбкой. помни о горькой жиже, Аглая очень осторожно поднесла ложку с похлёбкой ко рту, Попробовала языком, потом губами, а после сунула ложку в рот. Похлёбка была вкусной. «Ты пробовала позвонить нашим? Узнала, где мы?» Ника сцепила руки, отвернулась. «Не пробовала. У меня сотовый утонул в болоте. Но мы не дома, не в нашем городе, не в нашей стране». Она поднялась, слишком порывисто, не глядя на Аглаю. «Ты ешь, мы потом обо всём поговорим». Аглая есть перестала. Нехорошо, тоскливо застонали разом и душа, и сердце. Ника стояла к ней спиной, теребила платье и не оборачивалась. «Ника, что происходит? Где мы? Здесь что, связи нет? Когда мы сможем вернуться домой?» Ника молчала так горестно, что Аглая захотелось вскочить и хорошенько её встряхнуть, но сил едва хватило даже на то, чтобы повысить голос. «Посмотри вокруг. Что ты видишь?» Голос Ники нарушил установившуюся ненадолго тишину. «Дом!» — хрипнула Аглая. Он самой в горле засвербел. Зачесались глаза. «У бабушки такой был. Она была старообрядкой. Мы попали в общину? Староверы? Кто там ещё? Монахи дикие?» Ника глянула через плечо, скользнула глазами по деревянным стенам, остановилась на божнице. Подняла руку в крестном знамении, да так и не перекрестилась. «Это не старообрядца Алька», — выдохнула судорожно, и даже лицо перекосилось в неприятной гримасе. «Нет у нас больше дома. Некуда возвращаться». Она вскользь глянула на Аглая, Тяжело выдохнула и, не произнеся больше ни слова, вышла из избы. Наглая сидела, сжимая в руках чашу с едва тронутой похлёбкой. Солнечный зайчик прыгнул в угол и пропал. Жёлтый диск скрылся за стеной. Из угла, с божницы, Наглая на смотрела икона, прикрытая поверх белым полотенцем. Сколько лика не разобрать, да ей и не нужно было. Всё равно молитв не знала. Но шептала, глухо, с грудным надрывом, пытаясь не заплакать. «Господи, спаси и сохрани, помоги нам вернуться домой». И отчего ей так тоскливо? От странного поведения Ники, от бледности подруги, от диковатого вида избы. Да мало ли, бабуля в такой же жила. Весь посёлок из сруба был. Одевались в льняные рубахи, посоворотки, молились древними молитвами. Травы собирали. Бабуля умела теми травами людей лечить. И молитвами. Много молитв знала. Аглая не записывала и не запоминала. Да и зачем ей было? Теперь бы вспомнить хоть одну. Такую, чтобы сердце щемить перестало. Чтобы страх отодвинуть. Аглая сложила ладони, кончики пальцев подрагивали, такие же бледные, как и у Ники. «Что значит дома нет? Не может он пропасть, исчезнуть. Дом есть. Мой, Никин. Мы вернёмся». В углу засопели, послышалось тихое ворчание. «Топ, топ, топ». Аглая перестала шептать и оставилась в угол. «Никого, видно, не было». Она потёрла и без того красные глаза и ощутила, как медленно, тонкими иголочками начала покалывать в области затылка. «Из чего вздумали? Девок молодых загонять?» «Ага, так и отдал. Глаза отвёл, тропы запутал. Ищи свищи своих девиц!» — бубнил голос, приближаясь к Аглайе. Она схватила одеяло за край и потянула к себе. а глазище глазища-то, глазища! Ух, так и повылазили бы у них от злобы! А хорош хранитель-то! Стражей тропы в глушь увести трудновато!» Да они сюда и уши не сунутся. А вот бы соглядатые не нагрянули. Ну да будем надеяться. Так ему ведомо. Он же из своих мыслей-то стражей уводил. Заводил, тропу запутывал. Видел, ох, видел, потому и вел. И я вижу. Да только глаза у него мутные, стареет. Вот и видел только тьму. А я другое вижу. Светлое, задорное. Может, я обернусь и вернусь, и солнце врачу. Во как говорили. Ишь, солнышко. Давно солнышка в Велимире не было. А ведь как бывало, со всех миров православных и далее со всех миров иноземных все сюда, в станицу видовскую тянулись. Скрипнули половицы. Аля прижалась к спинке кровати. «Топ, топ!» — стукнул приставляемый к кровати стул. «Мама!» — прохрипела Аглая, примиряясь, сколько шагов до заветной двери. В это время на табуретке появился старичок. Именно появился, образовался из воздуха. «Так, я ещё не пришла в себя». «Я сплю», — твёрдо решила Аглая, не сводя перепуганного взгляда со старика. «Маленький, с длинными патлами седых волос, кудлатая борода путается в ногах». «А я что говорил?» Старик сверкнул на Аглаю огромными глазами из-под густых белёсых бровей. «Пришла в себя девка-то, и вторая пришла, но второй досталось больше. Тьмы наглоталась, силой чёрной дышала. Ведь сумрачную вязь своими ногами ушла. А ты, значит, подругу свою из лап её вырвала? Силушкой, значит, владеешь?» Эк, всё выворачивается. Почитай, со времён ухода никто видовской силушки в наших краях не видал. А тут тропа сама к грани вывела. Или не сама? Вот горемычные-то. Откуда ж ты будешь, девонька?» — говорил он с короговоркой. И да, Глая никак не доходила, о чём толкует старик. «Из другого мира?» Старичок положил маленькие пухлые руки на кровать. «Точно, видал я таких. Давно, правда. Почитай, как стражи на грани встали. Ни мы, ни к нам», — покачал головой «Молчишь?» «Никак голос потеряла?» Карлик прищурился, всматриваясь в Аглаю. «Как есть потеряла?» «Вот горюшка. Силушка-то вся в душе, а в голове нет её. Топь до болота тянули, видать». Аглая смотрела на старика, на длинную бороду и всё больше приходила к мысли. «Бред это!» А он продолжал. «Тьма к тьме тянется. Ничего бы с подругой твоей не случилось. А теперь ишь как? И она ни там, ни здесь. Голос-то вернётся. А она как?» «Но смотрю, глаза у тебя ясные, тьмой не поволочены. Не то, что у второй». Он тяжко вздохнул. «И как вас вдвоём сплело?» Аглая вслушивалась в ненятное бормотание старика. «Сумасшедший карлик». А он косился на неё и тяжко вздыхал. «Давай ручку белу, поглядеть надо бы». Аглая сильнее вжалась в стену. «Не боись, не откушу». Старик Юрка спрыгнул на кровать, закинул путанную бороду за плечо и схватил Аглаю за руку, повернул к себе ладонью. Так и думал. Силушка у тебя по кровушке. Давняя сила. Эх, вот же судьбинушка. И нет бы рядом опора да подмога, а то... Он замер, вслушиваясь. За дверью раздался шум. «Тш, обо мне ни слова», — сверкнул глазищами. «Не гоже девкам в уме и здравии со мной говорить». Аглая хотела возразить, что она и не разговаривала, а говорил только карлик. Но он уже проворно схватил чашу с колен Аглайи, сунулся в неё носом, удовлетворённо причмокнул. «Это я приберу». Спрыгнул с кровати, подхватив второй рукой путающуюся бороду. послышалось негромкое топ-топ к углу. И тишина. В комнате никого не оказалось. Как возник из воздуха, так и пропал. Дверь со скрипом приотворилась. Аля выдохнула, ожидая входящего. Но никто не вошёл. «Чёрт-те что!» Успела мелькнуть в голове, прежде чем девушка завизжала от неожиданности. На кровати запрыгнул пушистый зверёк с меленькими чёрными глазками. Аглая подтянула к себе ноги. Зверёк насторожился. Поводил коричневым носом, принюхиваясь. Аглая облегчённо выдохнула, выпрямляя ноги. Это всего лишь хорёк. Милый коричневый хорёк. Она видела таких у бабушки в лесу. Не тронь его, и он тебя не тронет. Хорёк пробежал по одеялу, ткнулся влажным носом в лицо Аглая. Я всё ещё сплю. Аглая протянула руку и осторожно погладила зверька. Он тихо пискнул, ёркнул с кровати, бросился бегом по дощатому полу и скрылся в щели при открытой двери. И тут же она снова открылась. В комнату вошла женщина. На моложавом лице дугами очерчены чёрные брови, карие глаза по-доброму смотрели из-под густых чёрных ресниц. Тугая русая коса венцом лежала на голове Женщина прошуршала тёмными юбками подходя к Аглае. Чёрная кофта глухо застёгнута до последней пуговицы. В руках глубокая чаша. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовалась вошедшая. Аглая кивнула. Женщина поставила чашу на стол, прошла к божнице. Затрещала тонкая лучина. По комнате поплыл сизый дымок. Женщина подошла к кровати, села рядом и тихонько сказала. «Меня зовут Тала. Я хозяйка дома, давшего тебе приют». Затем прикоснулась ладонью к олбу Альке. Мягкая рука, пахнущая травами. «Аглая». Тала вернулась к столу, достала из стола мешочек, сыпанула пригоршню в чашу. «Подруга твоя говорит, из лесу вы пришли». И «Из лесу», — слабо подтвердила Аглая. «За северными воротами дурной лес» не лез глушь сумрачная не видаль чтобы две девчины не обладая силами через неё прошли она не смотрела на оглаю толкла в чаше травяное зелье оглая наоборот глаз с хозяйки не сводила то то и дело подбрасывала трав из холщвых мешочков то доставала с полки шкатулки рылась выживла коренье и добавляла в чашу снова толкла хмурилась вглядываясь в чашу бегала глазами по шкатулкам и разложенным на столе мешочком брала один второй Добавляла, мешала, вздыхала. «Как же вам удалось?» «Тварь жуткая гнала». Аглая закашляла, горло нестерпимо соднила. «С самого болота». «Тварь?» Хозяйка мешать травы перестала, брови её взметнулись вверх, вырисовывая на белом лице домики удивления. Чаша была отставлена в сторону. Тала поднялась и подошла к Аглай. Заглянула в глаза. Пристально. Пальцами потянула веки, всматриваясь в белок. «Чисто» сказала удовлетворённая, вернулась к столу за работу и как бы самой себе проговорила негромко. Может, показалось, почудилось. И как Нику из болота вытаскивала, тоже показалось. Чаша с глухим стуком треснула от удара ступы. Тала охнула и начала собирать со стола мешанку. Махнула рукой. Но её всё равно не выходит. И повернулась к Аглае. из сумрачной вязи вытаскивала. Сумрачная она или как, а то, что вытаскивала, точно. «Октини и дерьме по уши обе!» Голос огла Аглаи хрипел, натянутый от злости. Тала поднялась, прошла через комнату, остановилась, смотря на божницу, не оглядываясь, через плечо спросила. «И хранители вязи видели?» «Да кто его знает, но жуткая тварь с огромными клыками к нам подходила». «И чего?» «Понюхала и ушла. Потом она нас к деревне и выгнала. А ещё всадники на чёрных конях гнались с псами огромными». Тала икнула, схватилась за сердце, оглянулась так резко, что всколыхнулся огонёк лучины, воротилась к кровати, присела рядом с Аглайей. «Ты не серчай. Я не испраздну в любопытство расспроса виду. К нам со времён ухода чужаки не заглядывали. Это раньше бывало, со всех миров тянулись на смотрины видовские, на посвящение на празднества». Она смолкла, тяжело вздохнув, поднялась, снова прошла к иконе. Теперь рука её поднялась, сотворяя крест, и Таала начала шептать. Слова были тихие, тоскливые. Аглая поёжилась, как будто об усопших молитвы лилась из уст хозяйки. Имена говорились «На бледном лице скорбь». Так и есть, заупокоенная. После снова сотворила крест. Аглая механически подняла руку и тоже перекрестилась. «Упокой, Господи!» И сама испугалась. свет свет Тала оглянулась, посмотрела устало. «Святых молю. Знаю, не слышат, а рука тянется. А то как же, когда даже веточку положить некуда?» Только вера и остаётся. Вот я молюсь и верю, что уйдут в Царствие Небесное. Может, хоть о ком-то да услышат, хоть кого-то проклятие отпустят и вспорхнёт душа покаянная. Не станет люд живой тревожить, песни за могильные вести, да в мор скотину вгонять. Иной раз смотрю с надеждою, говорю, как будто рядом стою. А что они? Разве ж можно мне, живой, с ними беседу вести? Не слышат. на коли и слышат, отвечать не торопятся. Обида глубокая на живых проклятием чёрным разъеденное. Знахарка тяжело вздохнула. зная что отпустят души упокоения, да только нет его ни мёртвым, ни живым». Аглая моргнула. «Что значит беседу вести? С кем вести? Кому упокоение? Мёртвым или живым? Сумасшествие. Или нет? Не она. Стала сумасшедшая? Не старообрядцы». Ника сказала. «Аглая и сама теперь это видит. Уж ей-то не знать. Бабушка жила в глубинке, в тайге». И Аглая даже ездила к ней летом на каникулы. Хорошая была бабушка. А какие песни пела? То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то моё сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Хорошо пела. Даже сейчас, через столько лет, едва вспомнила, как донёсся воспоминания её чудной, слегка подрагивающей в грустном напеве голос. Долго Аглая приходила в себя, узнав о смерти бабушки но и в последний путь ушла та с чистой душой и светлым разумом. А что здесь творится? Пугающий старик-карлик несёт чушь. Стала говорит словами вроде и понятными, а вызывающими страх. Аглая не хотела её понимать. Перед глазами вставала Ника с глубокой тоской в глазах. Нет больше дома, некуда возвращаться. От всего этого хотелось спрятаться, убежать, и всё равно, что не знают, в какой они стране, где-то да есть дорога. Найдут тропу, вернуться домой. «Встала?» — осторожно начала Аглая. «Мне бы выйти?» Тала вернулась к столу, опустилась на скамью. «Выйдешь, погодь немного. Позже не захочешь, а уходить придётся. Глава вас в поселении не оставит. Опасно. Стражи не сунутся, слишком далеко ушли от грани. А вот заглядатые, коли узнают, отдохни. Силы тебе понадобятся». «Да я вроде и так на наотдыхалась». Аглая резко поднялась, скинула ноги с кровати и встала. «Ступни» тут же запутались в длинной рубахе. Голова пошла кругом, комната пошатнулась, в горле встал тошнотворный комок. Глая ухватилась дрожащей рукой за спинку кровати и села обратно. тело бросило в жар, лоб и щеки заблестели от выступившего пота. Тала участливо покачала головой «Обожди, малеха, там и сил по боли будет». Она посмотрела на треснувшую чашу, отставила её на подоконник, сама полезла в полку на стене, достала широкую кружку, Кинула травок из разных мешочков и вышла. обернулась быстро. Кружка парила. «Выпей», — протянула хозяйка варева. Аглая с сомнением глянула на густую зелёную жидкость. «Надо». Тала сунула кружку под самые губы. Носа достиг неприятный запах прогорклой прелости. «Не хочу», — завопил желудок и болезненно сжался. Но силы Аглая нужны были. Она заткнула нос и сделала несколько больших глотков. «Гадость. Редкостная». Аглая с усилием сделала ещё глоток и с удивлением посмотрела на хозяйку. Дрожь и жар отступили. Круговерть в голове прекратилась, сменившись сонным отупением. «Вот видишь, хорошо», — проворковала Тала и улыбнулась, хотя в последнем Аглая не была уверена. В сознании, неумолимо завлекаемом в дремоту, всё поплыло. «Отдохни, милая». «Отдохну и пойду. Домой мне нужно», — вяло пробормотала Аглая, закрывая тяжелевшие веки. Тёплые руки, пахнущие травами, Аккуратно положили её в кровать, укрыли одеялом. «Пойдёшь. Обязательно пойдёшь», — с горечью прошептала Тала, отходя от кровати. Взяла с подоконника чашу с остатками зелья, глянула в неё. Тёмный путь, светлый путь, путанная дорога. Всё сплелось, размылось, трещинами покрылось. «Долгая у тебя дорога, милая, а уж тяжёлая...»